Глава 7. Практика братства. Эпиграф. Нет зеркала лучше, чем старый друг. Джордж Герберт. Всем мужчинам нужна братская поддержка других мужчин. Всем женщинам сестринская поддержка других женщин. Хотя мы ценим и дружбу между мужчинами и женщинами, дружба между представителями одного пола главное подспорье для трансформирующихся людей. Путь трансформации непрост и извилист, в одиночку на нём легко потеряться. Братская и сестринская поддержка дают незаменимую помощь и поддержку. Гомосексуалисты, лесбиянки, бисексуалы. Гомо и бисексуальным трансформирующимся людям также нужна платоническая дружба с представителями своего пола. Уникальная поддержка братства разрушается сложностью сексуальных и романтических взаимоотношений. Некоторым эта практика даётся с огромным трудом, а кому-то очень легко, в зависимости от личных качеств, степени тревожности в отношениях и реакции на давление общества. Мы рассмотрим способы преодоления этих сложностей в конце главы, а сейчас давайте оценим плюсы практики братства. Почему трансформирующимся людям нужны друзья одного с ними пола? Когда дело касается восприятия пола, Практически все культуры сходятся в том, что мужчинам комфортнее с мужчинами, а женщинам с женщинами. В то время как представители противоположного пола как бы иные. И хотя дружба между мужчинами и женщинами важна для ощущения благополучия, нам необходимо проводить время с людьми того же пола, встречаться с ними тет-а-тет -тет или компанией. Поддержка мужественности и женственности. Практики осознанности, уединения и воина приводит к значительным изменениям в том, как трансформирующиеся люди себя воспринимают. Среди множества черт этого нового автопортрета присутствует ощущение женственности или мужественности. Здесь мы рассмотрим их как личные переживания человека, связанные с принадлежностью к своему полу. Мужчины и женщины очень разные: биология, работа мозга, социальный опыт, и кто, как не наши братья и сёстры, могут понять эти различия. С представителями своего пола нас роднит древний секрет, то глубинное, ты понимаешь, каково это, благодаря которому мы осознаём, что мужественность и женственность естественны. Возможность общаться на языке своего пола. Посмотрите на две компании, мужчин и женщин. Послушайте их, и вы непременно увидите, общаются они по-разному. Конечно, И с каждого правила есть исключение. Однако исследования показывают, что мужчины и женщины используют в процессе общения разные части мозга и разные связи между ними. Женщины обычно разговорчивее, лучше умеют слушать, более эмоциональны и склонны к сопереживанию. Мужчины лучше ориентируются в пространстве и механике, склонны к абстрактному мышлению. Женщины часто совмещают несколько дел или обсуждают несколько тем параллельно. Мужчинам свойственно фокусироваться на одной идее или одном занятии. Коммуникация происходит и с помощью тела, тона голоса, поз, жестов, выражения лица и так далее. Мужчины и женщины передают свои идеи, уже сформировавшиеся в ходе мыслительных процессов, с помощью немного различных инструментов. Славные люди часто страдают от попыток подстроить свой способ общения под противоположный пол. Если же женщина проводит время со своей подругой, она может расслабиться и использовать свойственный ей способ общения, что очень важно. То же самое можно сказать о мужчинах. Мужчины и женщины поддержка и понимание. Нам нужны друзья, которые могут нас выслушать. Нам нужны друзья, которые отразят наши чувства и мысли, что поможет нам в них разобраться. Нам нужны друзья, способные быть жёсткими, когда мы поступаем плохо. Для женщины поддержка трёх близких подруг по важному вопросу очень важное подспорье. Если у неё с подругами общие ценности, если они действительно близки и достаточно смело могут высказать своё мнение, их советы будут иметь значение. То, что они все женщины, создаёт особенный уровень доверия, потому что, как мы уже говорили, они знают, каково это. То же самое относится и к мужчинам. поддержка и осмысление для практики уединения. Практика уединения может вызывать приступы острого одиночества, запускающие два основных защитных рефлекса славных людей: нездоровую изоляцию и или эскапистские романтические и сексуальные фантазии или поступки. И хотя это даёт некоторое временное облегчение, разобраться с запутанными чувствами таким образом не выйдет. Часто это даже усугубляет проблемы. братская и сестринская поддержка обеспечивают иммунитет от подобных рефлекторных поступков. Самая простая помощь, очевидно. Если ты с друзьями, ты не одинок. Второй способ сложнее. Часть практики уединения и изучения, какие способы ухода от реальности привлекают славного человека, какие эмоции его провоцируют. Это трудно сделать самостоятельно, потому что славные люди имеют большой опыт самообмана. они игнорируют или рационализируют свои поступки. Мужчине будет гораздо труднее себя обмануть, когда его собрат скажет: "Она тобой вертит, как хочет, а ты и не замечаешь. Ты заслуживаешь лучшего отношения. Это может быть тяжело, но ты должен уважать себя и покончить с этим". Хорошие друзья того же пола помогают трансформирующемуся человеку переносить тяжесть борьбы с тревожностью и бегством от реальности. Если правильно выбирать сестёр и братьев, их советы, поддержка и внимание бесценны. Укрепление романтических отношений. Наше общество по множеству причин фактически изолирует нас вместе с нашим партнёром. Господствующее мнение таково: супруг должен играть в нашей жизни все роли. Он и родная душа, и любовник, и советчик, и родитель для наших детей, и лучший друг, и даже бизнес-партнёр. Но найти все качества в одном человеке Это больше похоже на сказку, а сказки не всегда помогают в реальной жизни. Пары, существующие без братской или сестринской поддержки, находятся под огромным давлением, и тому есть несколько причин. Как бы хорошо люди не подходили друг к другу, у них разные личные качества, интересы и желания, недоступные или неинтересные их партнеру. Например, она занимается скалолазанием, а он собирает модели поездов. Она любит балет, А он предпочитает боевики. Постоянно быть в обществе одного человека, каким бы интересным собеседником он ни был, довольно трудно. Темы для разговоров исчерпываются, привычки начинают раздражать, растёт потребность в личном пространстве и так далее. Находясь в обществе партнёра, трансформирующиеся люди будут постоянно работать над своими попытками угождать ему. Это полезный, но утомительный труд. А частый анализ переживаний, поступков и воспоминаний способен отрицательно сказаться на отношениях. Противоядием от подобной изоляции станет практика братства. Мужчина, проводящий вечер с парой друзей и сыном-подростком на бейсбольном матче, имеет хороший шанс вернуться вечером домой в отличном расположении духа. Он отдохнул и зарядился мужской энергией, а его жена тем временем получила возможность сходить в спа-салон с лучшей подругой. Вернувшись домой, оба чувствуют себя расслабленными и уравновешенными. А кроме того, они найдут чем поделиться друг с другом. Близкий друг может оказать особенно ценную поддержку в любовных отношениях. Всем нам нужно отдушина и доверенное лицо. Когда в отношениях мы ныряем в глубины своего славного поведения, нам нужен человек, которому мы можем сказать: "Это она ведёт себя по идиотски" или "Я я снова перестарался со своей славностью". Если мы выбрали человека потому, что доверяем его мнению, если его суждения прошли проверку временем и мы знаем, что к нам относятся с уважением, советы могут оказаться очень полезными. Удовлетворение потребностей. Славные люди находятся в состоянии нехватки любви, в постоянных мучениях от неудовлетворённости, утолить которую они сами не в силах. Когда у нас есть настоящие друзья одного с нами пола, мы начинаем осознавать что они удовлетворяют часть наших потребностей. Для трансформирующихся людей это способно стать странным открытием, но совместная работа с другом может быть именно тем, что им нужно. Вначале бывает трудно понять, мало такой заботы или много. Своеобразное объянение после эмоционального голода длиной во всю жизнь. Но со временем, когда трансформирующийся человек научится принимать то, чего ему не хватало от сестёр и братьев, Этот опыт поможет сделать полнее и любовные отношения. Препятствия на пути практики братства. Практика братства может встретить некоторые препятствия: восприятие друзей своего пола как конкурентов, опыт обид или предательства, чувство неполноценности в обществе сверстников. Находясь в долгосрочных отношениях, славные люди склонны фокусироваться исключительно на партнёре, забывая про старых друзей и не пытаясь завести новых. Партнёры могут ревновать к друзьям и быть недовольны тем, что на них тратится время. Большинство из нас ещё в детстве столкнулись хотя бы с одним из первых трёх препятствий. И это не самые приятные воспоминания о школьных годах. Соперничество, соревнование, где мы уступали, потому что мы такие слабные. Попытки заботиться о всех и каждом, что вело к унижениям и страданиям. Страстное желание дружбы делало нас уязвимыми для подобных душевных ран. Когда мы меняемся и отчаяние уходит, мы обнаруживаем, что способны выбирать друзей более осторожно. Мы становимся осознаннее и начинаем замечать и свой дух соревновательности, и чувство собственной неполноценности. И теперь мы способны отсеивать ненадежных друзей. Трансформирующимся людям, состоящим в любовных отношениях, стоит обсудить практику братства с партнёром. В конце концов, логично ожидать, что супруг не будет в восторге Если эта практика пойдёт в ущерб вашему совместному времени, дням рождения членов семьи или походам в церковь. Если же оба поддерживают и подбадривают друг друга, практика братства не только становится эффективнее, но и приносит больше радости. Если же напротив, партнёр заставляет трансформирующегося человека чувствовать вину за то, что тот проводит время с друзьями своего пола или чинит препятствия, обесценивая подобные усилия, с этим необходимо разобраться. Препятствие на пути мужской дружбы. Эпиграф. Только мужчины по-настоящему понимают, каково это быть мужчиной, и только с ними можно этим поделиться. Есть истории, которые мы будем рассказывать только тем, кто боролся во мраке с теми же демонами, кого ранили те же ангелы. Только мужчины понимают тайные страхи, живущие в стране мужественности. Сэм Кин. Огонь в животе. Наше общество целенаправленно отталкивает мужчин друг от друга, и препятствия на пути мужской дружбы таковы: неприятие разговоров о чувствах с другими мужчинами, гомофобия. Существует мнение, что у мужчин не так-то много общих занятий. У многих представителей сильного пола фраза поговорить о чувствах вызывает неловкость. Это попахивает женским поведением, а мужчинам такое не к лицу. Лучше сформулировать иначе. поговорить о пережитом. Мужчине, решившемуся на трансформацию, нужно найти близких по духу людей, среди которых будет пара тех, кому по-настоящему можно доверять. С такими друзьями можно время от времени говорить о пережитом. Хорошо, если при этом удастся выражать свои эмоции в удобной для себя форме. Некоторым мужчинам ничего не стоит сказать: я рассержен, я взбешён, я разочарован, я в восторге. другим проще выражаться и насказательно. Она будто ударила меня по яйцам. Меня просто вывернула наизнанку. Я сейчас взорвусь. Найдутся и такие, которым проще поделиться опытом, и пускай эмоции говорят сами за себя. Гомофобия провоцирует страх, что мужчину, ищущего общества себе подобных, заподозрят в гомосексуализме, и это приведёт к нападкам или его станут избегать. Это сильно затрудняет любые попытки подружиться с другим мужчиной, мешает и гетеросексуальным мужчинам, и геям, и тем, кто осуждает гомосексуализм, и тем, кто относится к нему спокойно. Остаётся только принять к сведению, что подобные культурные затруднения существуют, и оно способно отрицательно повлиять на практику братства. Однако подобные сложности не должны вас останавливать. Существует мнение, что у мужчин не так-то много совместных способов времяпрепровождения. Всё дело в том, что общение считается скорее женским занятием. Как мы увидим дальше, мужчины и женщины по-разному смотрят на дружбу. Мужчины предпочитают иметь общие занятия, цель или хобби. И если смотреть на вещи под этим углом, окажется, что способов проводить вместе время огромное количество: настольный теннис, футбол по воскресеньям, шахматные турниры, забег на 3 мили. Благотворительность, рыбалка и так далее. Различие взглядов мужчин и женщин на дружбу. Мужчины и женщины обычно ценят в дружбе разные вещи. Для женщин отношения это вещь в себе. Они собираются вместе, чтобы получить удовольствие от общения друг с другом. Мужчины предпочитают строить отношения вокруг работы, спорта или игры. Это ни в коем случае не универсальное правило, но это полезно отметить. Важно понимать, что оба взгляда имеют право на существование. Варианты практики братства. Нет формулы дружбы, идеально подходящей для практики братства. Эта практика изменчива, как вода, в зависимости от того, насколько важны или доступны для вас дружеские отношения. Мы можем только рассмотреть разные возможности. Варианты практики братства. Группы по интересам. группы единомышленников или людей, занятых общим делом: спорт, политика, религия, хобби, воспитание детей и так далее. Праздники или отдых. Сезонные или регулярные встречи с определённой целью: здоровье, духовное или профессиональное общение, путешествия, терапевтические или художественные группы и так далее. Наставники, учителя, студенты, обучение, наставничество или руководство. Члены семьи. Хорошие отношения в семье дают не только дружбу и поддержку, но и понимание общего наследия. Группа друзей, небольшие компании друзей, близкие друзья люди, с которыми вы особенно прочно связаны, которым вы доверяете. Всякое общение с друзьями своего пола ценно. Да, девочкам бывает важно ходить по магазинам, а мальчикам катать шары в боулинге и наоборот. Так или иначе. Мы верим, что наличие нескольких близких друзей крайне важно для шести остальных практик, описанных в этой книге. Понимание потребности в практике братства. Трансформирующемуся человеку важно понять, чего он ожидает от этой практики, задав себе следующие вопросы: Какие отношения лучше всего помогут мне с трансформацией? Кто из тех, с кем я уже общаюсь, подходит для этих целей? Коннор Экстраверт И ему всегда было просто заводить новых друзей. Однако не так давно он женился и переехал в другой штат. Он скучает по своим друзьям из колледжа, особенно по своему лучшему другу. Он вступил в местную футбольную лигу, но хотел бы найти небольшую компанию мужчин для общения, весёлого времяпрепровождения и выпускания пара. Ещё ему бы хотелось найти пару друзей, с кем можно было бы обсудить то, что его гложет. Например, проблемы с новой работой или страхи жены, связанные с переездом. Джойс интроверт. Ей тяжело знакомиться с людьми. Она разведена. У неё отличные отношения с двумя дочерями-подростками. Она работает по вечерам, и это даёт ей возможность днём заниматься садоводством на заднем дворе. Хотя практика уединения далась Джойс легко, практика осознанности и особенно практика воина оказались куда сложнее. Джойс опасается практики братства, но чувствует, что не против попробовать. Сейчас её круг общения состоит из двух дочерей и сестры, отношения с которой очень близки. Мысли о том, чтобы общаться с компанией других женщин, подавляет Джойс, но ей хотелось бы подружиться с кем-то помимо родственников. Как найти братьев и сестёр? И Коннор и Джойс понимают свои потребности и готовы приступить к практике братства. Однако следующий шаг может оказаться непрост. Жена Коннора уже ревнует его к футбольной лиге, так что ему сложно будет найти дополнительное время для общения с другом. Есть пара парней в его команде, с которыми он мог бы сойтись, но соревновательная атмосфера в этой мужской компании не подразумевает других тем, кроме Манчестер Юнайтед и мест, где подают вкусные чизбургеры. Коннор не считает себя гомофобом. но в то же время чувствует, что в этой среде принято бравировать своей гетеросексуальностью. А это может затруднить его попытки сойтись с кем-то поближе. В то время как препятствия Коннора внешние, у Джойс сложности в поиске друзей скорее внутренние. Она в курсе, что не особенно общительна по природе, и хотя для нее самой это не так уж и плохо, ей не просто создавать и поддерживать новые отношения. Ее бы совершенно устроило, что она не может быть виноват, Если бы друзей можно было выбирать, как товары для садоводов в интернет-магазинах. Пара щелчков мышкой, и через 3 дня новый друг доставляется в посылке. Идти куда-то, чтобы встречаться с людьми, кажется ей рискованной затеей. Обязательно скажешь какую-нибудь глупость, тебя отошлют или, чего хуже, познакомишься с неприятным и прилипчивым человеком. Маленькие шаги. Джойс и Конору стоит себя спросить. Какие несложные действия я могу предпринять, чтобы это продвинуло меня в нужном направлении? Поэтапный подход применим в любом деле, потому что он помогает подступиться к проблемам, которые кажутся слишком большими. Новый друг не свалится вам на голову в одночасье, но если совсем ничего не делать, он точно не появится. Начните с маленьких шагов, и всё получится. Джойс записала в дневник несколько идей. Первое: пойти в группу садоводов. Второе записаться в клуб читателей. Она обожает книги. Третье вступить в женский туристический клуб, куда ходит её сестра. Четвёртое активнее участвовать в школьной жизни своих дочек. Возможно, получится познакомиться с мамами их одноклассниц. Все четыре идеи кажутся ей слишком масштабными, поэтому она придумывает маленькие шаги, с которых проще начать. Первый поискать группы садоводов в интернете. Второй. Найти несколько клубов любителей книг. Третий. Поговорить с сестрой о туристическом клубе. Четвёртый. Посмотреть на расписание событий в школе в этом году. Посмотрев на этот список, Джойс выбирает пару вариантов, которые ей кажутся самыми простыми: поиск групп садоводов в интернете и разговор с сестрой. Эти шаги выглядят достаточно лёгкими и ведут в правильном направлении. На работе Конор пишет заметки на жёлтых стикерах, а затем засовывает их в свой бумажник. Первое поговорить с женой о своих намерениях. Второе пригласить парней из футбольной команды на барбекю. Вероятно, в неформальной обстановке будет проще сойтись поближе. Третье позвонить в университет и узнать, нет ли в округе ассоциации бывших выпускников. Четвёртое разузнать про кружок карате по соседству от дома. Коннору всегда хотелось заняться каратэ, к тому же там можно завести друзей, интересующихся здоровым образом жизни. Тем же вечером Коннор говорит с женой. Так как оба хотят строить разумные отношения, им удается поделиться тем, что они переживают, живя в незнакомом городе без друзей и родственников. Жена Коннора соглашается, что ему стоит завести друзей, и, возможно, ей самой не помешало бы найти здесь подруг. Они вместе придумывают, что они не могут Как она могла бы это сделать? После этого Коннор исправляет свой список. Первое. Позвонить в университет и узнать, нет ли в округе ассоциации бывших выпускников. Второе. Разознать про кружок карате и попробовать туда записаться, когда закончится футбольный сезон. Третье. Когда все коробки будут распакованы, пригласить парней из футбольной команды вместе с подругами на барбекю. чтобы его жена тоже могла завести знакомства. Конечно, есть множество возможностей для практики братства. У некоторых трансформирующихся людей вообще нет друзей одного с ними пола, и тогда им придётся начинать с нуля. Другим надо будет просто выбрать одного или двух из множества приятелей, восстановить и укрепить с ними отношения. Иным досталось тлетворное наследство из своей славной жизни. и придётся решать непростую задачу прекращения отношений. Важные качества братьев и сестёр. Эпиграф. Настоящая дружба многолетнее растение, и оно должно многое вынести и пережить немало невзгод, прежде чем заслужит право так называться. Джордж Вашингтон. Одна из целей практики братства найти нескольких близких друзей. И что более важно, как минимум одного, с кем можно быть совершенно честным. Дружба и в самом деле многолетнее растение, и невозможно знать заранее, получится ли из того или иного приятеля друг на всю жизнь. Но поскольку у трансформирующихся людей уже есть опыт неудачных отношений, не вредно подходить к созданию новых связей более обдуманно. Имейте в виду, что мужчины и женщины обычно ищут в друзьях разные качества. Мужчины больше прочего ценят твёрдость и целостность, а женщинам важнее честность и эмоциональная открытость. Это обобщение, но его не вредно иметь в виду. Важные качества братьев и сестёр. Они работают над собой, трансформируются. Вы испытываете друг к другу уважение. Они умеют слушать и ценят хороших слушателей. У вас есть общие ценности и интересы. Они не боятся говорить то, что думают. Практика дружбы. Эпиграф. Я не стану миндальничать с друзьями. Я буду обходиться с ними с прямотой и смелостью. Настоящая дружба сделана не из стекла и не изо льда. Это самая прочная вещь на свете. Ральф Уолдо Эмерсон. Хотя тревожная привязанность и расставляет многочисленные ловушки на пути дружбы, Она как ни странно вырабатывает все качества, нужные настоящему другу. Дружба требует сопереживания, доброты, терпения, юмора и преданности, качеств, которых у славных людей в избытке. Они станут заметнее, когда трансформирующийся человек разовьёт те стороны личности, которым не уделялось должное внимание: индивидуальность, сила, уверенность, спокойствие и вера в себя. Добавьте воину чувствительности, Славные люди в отношениях привыкли быть безропотными. Они стараются нравиться, как минимум, для того, чтобы их не бросили. Эта славность в конечном итоге подрывает дружеские отношения, которые опираются на взаимную силу. Вот пример диалога между двумя писателями на стадии планирования этой книги. Чтобы сохранить их имена в тайне, мы будем называть их Уилберфорс и Фридкин. Уилберфорс. Знаешь что, Раз ты больше меня разбираешься в этом вопросе, давай я буду всё писать и собирать материалы, а ты будешь подкидывать идеи. Фридкин. Стоп, стоп, стоп. Это как-то неправильно. Знаешь, это звучит как предложение славного парня. Помнишь, в седьмом классе мы сочиняли пьесу. Ты всё написал, а хвалили нас обоих. Похоже, истории желает повториться. Уилберфорс. Ты прав. Мою славность словно прорвало. Давай, вот как. Я буду нем как рыба и стану содержать на собой их, а ты будешь моим другом. Так даже лучше. Это поможет мне избавиться от необходимости выкладывать все свои мысли. Фридкин. Не надо никаких жертв, братец. На самом деле мне неловко слышать всё это, как будто я не могу сам делать свою работу. Я бы предпочёл, чтобы ты относился ко мне как равный к равному. Уилберфорс. Да уж, ты прав. Ладно, пусть будет, как ты говоришь. Все на равных. На самом деле всё было не так быстро и просто, и Фридкину понадобилось гораздо больше времени, чтобы понять, что он делает. К счастью, тогда он уже начал практиковать осознанность, поэтому и смог осознать свои поступки, когда на них было указано. Практика воина позволяет трансформирующимся людям стоять на своём, поддерживая друга в беде, но не идя у него на поводу. Ведите без подавления, следуйте без покорности. Эта концепция подходит и паре близких людей, и дружеским компаниям. В любом случае и ведущий, и ведомый почётные и необходимые роли, но в каждой есть свои ловушки для трансформирующихся людей. Тревожность роняет в славного человека семя беспокойства, и он знает, если он не будет держать ситуацию под контролем, всё может плохо закончиться. Фокус в том, чтобы следить за тревожностью, за её приливами и отливами, но не поддаваться ей. Хорошие лидеры могут как использовать идеи и таланты других, так и принимать спокойные, своевременные и твёрдые решения, основываясь на собственных суждениях. Для славных людей следование за лидером сходно с покорностью, и они могут незаметно для себя встать на знакомую с детства тропу излишних усилий, молчаливого служения и подавленного гнева. А хороший ведомый способен эффективно выполнять инструкции, не теряя чувства индивидуальности. Уважайте других и ожидайте уважения в ответ. Под действием тревожности мы все время волнуемся за себя и ищем способы успокоиться. В такие моменты трудно сфокусироваться на другом человеке, оценить его сходство с нами и отличие от нас, радоваться сильным сторонам, сочувствовать слабым. С ослаблением тревожности и ростом терпения развивается способность к сопереживанию и умение слушать. Когда мы видим лучшую часть другого человека, мы учимся его уважать. Мы должны требовать такого же уважения от своих друзей. В противном случае отношения будут неравны. Нам нужны братья и сёстры, готовые отложить свои проблемы в сторону, слушать и поддерживать нас, дарить нам внимание и уважение. Поймите, как вы проявляете эмоции и принимайте способ проявления эмоций своих друзей. Славные люди так волнуются о том, что подумают или почувствуют другие, что им некогда следить за различиями в переживаниях у них самих и тех, с кем они общаются. Довольно часто происходят истории, подобные этой. Мистер Славный Так странно думать, что я тревожился всю свою жизнь и даже не подозревал об этом. Теперь все стало на места. Проблемы со спиной, склонность к перфекционизму, нервы, ощущение заброшенности, стремление быть ответственным в каждых отношениях. Наверное, все чувствуют нечто подобное. Психотерапевт качает головой. Нет, такие чувства испытывают не все. Многие люди не подвержены тревожности. Мистер Славный нервно смеется. «Это ужасно. То есть я хочу сказать хорошо, что не все тревожны, но почему именно я? И почему я думал, что у всех те же проблемы, что и у меня?» Привыкая к своей неповторимости, мы обнаруживаем способность замечать и получать удовольствие от образа мыслей и эмоциональных проявлений окружающих людей. Возможно, эмоции на нас просто обрушиваются. Нам хочется смеяться, плакать, махать кулаками или срочно кого-то обнять. Что ж, так мы проявляем эмоции, и это прекрасно. Возможно, наш близкий друг, не тороплив, переживания приходят к нему не спеша, и он не выпускает их наружу. Сначала нам может показаться, что он что-то скрывает, грустит или сердится на нас. Но успокоившись и обдумав всё хорошенько, мы начнём ценить подобный эмоциональный стиль. Даже можем его отчасти перенять, получая удовольствие от другого ритма жизни. Юмор, милосердие и терпение. Эпиграф. Прелесть старых друзей в том, что с ними вы можете позволить себе быть дураком. Ральф Уолда Эмерсон. Одна из самых лучших вещей в практике братства это возможность вместе повеселиться. Нет более приятного звука, чем льющийся смех, неудержимый хохот или заразительные хихиканья близких подруг. Мало что так радует, как широченные улыбки, дружеское ржание и бурный смех мужчин, весело проводящих вместе время. Смех позволяет нам расслабиться, и когда наши глаза ещё полны слёз от смеха, мы ясно видим своих братьев и сестёр. и можем оценить их в полной мере. Дело не только в том, чтобы шутить вместе, дело в развитии милосердия. Мы говорили о милосердии как о части неосуждающей осознанности, но оно важно и для дружбы. Милосердие включает в себя чувство юмора и терпение. Оно позволяет нам принимать ошибки, которые совершают наши друзья и мы сами. Если вы прощаете друга, который ведёт себя неправильно или глупо, Это один из признаков настоящего братства. Трансформирующемуся человеку бывает не просто найти в себе должное терпение. В бытность сславными людьми мы привыкли терпеть дурное отношение, не подавая вида, что нас это задевает. Теперь же сталкиваясь с тем, что нам не по нутру, мы скорее всего не оставим это без ответа. Другой вопрос: когда начинать действовать? Если поступки друга снова и снова кому-то вредят, об этом необходимо поговорить. но если речь идет об одном неудачном замечании, возможно, нам пригодится терпение, и не стоит подавать вида. Чтобы понять, стоит ли проявлять терпение, полезно следить за собственными эмоциями. Нам может быть особенно тяжело прощать своих друзей, когда они позволяют себе славное поведение, потому что это запускает наш привычный механизм тревожности. Но им нужно время на то, чтобы измениться, и наше терпение может оказаться для них весьма ценным даром. Практика братства крайне важна для каждого этапа трансформации, не последнему из которых посвящена следующая глава. Практика семьи, снова отсылающая нас к истокам. На этот раз мы постараемся всесторонне рассмотреть историю семьи, в которой мы выросли.